или инстинктивно чувствует опасность, исходящую от Джо Хики? «Стефани, познакомься. Это мой троюродный брат Джо из Вашингтона. Джо — это Стефани Морган. Она детскую футбольную команду курирует». «Да ладно вам!» — протянула Стефани, кивнула Хики и снова повернулась к хозяйке. Револьвер она явно не заметила. «Скажи лучше, почему дверь не открывала?» Через плечо миссис Морган за своей пленницей следил похититель. Карен повернулась к подруге, и Джо весь обратился вслух. «Морманы замучили. Несколько раз сегодня приходили, и я решила, что это опять они», — на ходу сочиняла она. Стефани скривилась. Огромное количество косметики делало ее похожей на клоуна. «Правдоподобно, но я-то знаю, чем ты занимаешься. От меня прячешься. Не выйдет, милая». «Ты командуешь цветочной выставкой, так что изволь принять посильное участие». «Знаешь, что я подумала, увидев коров? Только одна женщина в клубе справится с таким ужасом — Карен Дженнингс. Она выгонит из колизея скотину быстрее, чем на пол упадет очередная лепешка». «Ну что тут сказать? Как поскорее избавиться от Стефани и Джоша?» «Хикки, будто потоки бешеной энергии излучает, дикую звериную волю к жизни». Хищник. В один голос говорили горящие глаза, расправленные плечи, безжизненно бледные губы. Почувствует в стефане угрозу, убьет, не задумываясь. Малыш заплакал, а мать рассеянно потрепала его по макушке и начала баюкать. «Завтра утром приеду», — пообещала каран и, схватив Стефани за руку, потащила к кладовой. Видишь ли, у Джо отец недавно умер, и он приехал решить кое-какие проблемы с недвижимостью. Уезжает завтра в обед, так что времени у нас почти не осталось. Карен! Мисс Морган в отчаянии пнула дверь кухни. Ты что, не понимаешь, как это важно? Люси Чайлдс спит и видит, чтобы мы опозорились. Боже, беззвучно застонала Карен, подталкивая подругу к двери. Сейчас мне... «Да интриг женского клуба!» «С быками разберусь, а ты лучше отведи Джоша домой и накорми ужином, ладно?» «А где Кэролайн?» — спросила Карен и тут же прикусила язык. «Ну вот, сейчас Стефани спросит, где Эбби». «У мамы», — отозвалась миссис Морган. «Я еще поэтому нервничаю. Она сегодня должна была идти к парикмахеру, но в последний момент пришлось все переиграть, потому что я привезла Кэролайн». Теперь виноватой себя чувствую. А где Эбби? — С матерью Уилла в Новом Орлеане. Женщины вышли в прачечную. Оглянувшись, Карен увидела на кухне зловещую фигуру Хики. Револьвера в руке, слава богу, не просматривалась. — Джо, рада была познакомиться, — прокричала Стефани. — Взаимно. Карен вывела гостью в гараж. — Так и есть. Белый Лексус... «Припаркован за Фордом Экспедишн». «А твой кузен очень ничего», — проговорила Стефани, возбужденно сверкая глазами. «На вид немного неотесанный, но интересный. Слушай, я точно не помешала романтическому свиданию?» «Точно», — вымучила улыбку Карен. «Джо терпеть меня не может. Имущество делить приехал». но надеюсь, ты что-нибудь отвоюешь». Стефани показала на серебристую «Тойоту Авалон», что стояла у Форда. «Новая тачка тебе явно не помешает». «Ну ладно, Стеф, давай до завтра. Возможно, я немного опоздаю». Миссис Морган усадила Джоша в детское сиденье. «Только попробуй. Навоз разгребать я не буду. В мои полномочия это не входит».